отчего жесты, взгляды, голос делались столь искусительными, что он едва не забывал об ее невинности. «Книги мне не нужны, но завтра я позвоню букинисту. Несколько сотен марок он тебе заплатит, а может и тысячу». В кухне он подсел к матери за стол. «Что ты собираешься сделать с картиной?» Она сложила газету, которую перед тем читала. Ее движения все еще были нервными, немного суетливыми, что-то казалось в них еще молодым. Раньше она была стройной, теперь исхудала, кожа натянулась на скулах, на суставах рук, волосы совсем побелели. Он почувствовал внезапный прилив жалости и нежности. «Что ты сама-то собираешься делать?» Вопрос прозвучал ласково, он хотел положить ладонь на ее руку, но мать отстранилась. Я перееду отсюда. На холме построено террасы и несколько домов. Я купила там однокомнатную квартиру. Больше одной комнаты мне не нужно. Купила? В глазах ее промелькнула враждебность. Я объединила на одном банковском счете отцовскую пенсию и свои заработки. Сколько он брал на выпивку, столько же снимала со счета и я. Разве не справедливо? «Нет, он усмехнулся. Значит, отец пропил за десять лет целую квартиру?» Мать тоже усмехнулась. «Не совсем. Но больше, чем сумма основного взноса на накопительный счет, с которого я расплатилась за квартиру». Он помедлил. «Почему ты не бросила отца?» «Что за вопрос?» Она покачала головой. «Есть пора, когда можно выбирать». Можно делать то или это, жить с тем человеком или с этим. Потом этот человек и его дела становятся частью твоей собственной жизни. Вопрос о том, почему ты продолжаешь жить собственной жизнью, довольно глуп. Ты про картину спросил. Ничего я не собираюсь с ней делать. Можешь забрать с собой или поместить в банки, если в них есть такие большие кассеты для хранения. А ты мне не расскажешь, в чем дело с этой картиной? «Ах, мой мальчик!» — она печально взглянула на него. «Мне не хочется говорить об этом. По-моему, отец гордился ею до самых последних дней». Она устала, улыбнулась. «Ему так хотелось навестить тебя, посмотреть, как идут твои дела на юридическом факультете. Но ты нас ни разу не пригласил, а сам он не решался. Знаешь, дети иногда бывают не менее жестокими, чем мы, родители» также уверены в своей правоте. Он собрался возразить, но подумал, что, возможно, она права. «Мне очень жаль», — сказал он неопределенно. Она встала. «Спокойной ночи, мой мальчик. Завтра в семь утра я переезжаю. Когда выспишься и будешь собираться, не забудь картину». Глава 8 Он повесил картину в мансарде над своей кроватью. Кровать стояла слева у стены, справа находились шкафы, книжные полки, под чердачным окном располагался письменный стол. «Я на нее похож, Кто это?» Девушка, задавшая вопрос, была студенткой, которая нравилась ему с первого семестра. «Неужели действительно из-за сходства с девочкой?» Ему никогда это не приходило в голову. «Не знаю, кто она, существовала ли она вообще?» Он хотел было сказать, «Во всяком случае, ты красивее». Но ему не захотелось придавать девочку с ящеркой. Хотя можно ли придать нарисованную девочку? «О чем ты думаешь?» «О том, какая ты красивая». Она и впрямь была очень красивой. Он лежал на кровати, на спине, она прильнула к нему животом сверху. Положив руки ему на грудь и уткнув в них подбородок, она спокойно разглядывала его. «А может, и не его». Может, она глядела куда-то сквозь него. Темные глаза и волосы, высокий лоб, румянец на щеках, изящный изгиб губ и крыльев носа. Вся эта прелесть была обращена к нему и странным образом существовала сама по себе. Или все это ему лишь казалось? Не превращалась ли в картину женщина, которую он любил? Не превращалась ли она в картину, потому что он ее любил? обращенную к нему и одновременно недостижимую. «Как зовут художника? Не знаю».